Глава 7. Утром я пребывала в замечательном настроении. После вчерашнего разговора всё встало на свои места, и я поняла, что была круглой дурой, раз накручивала себя. Арсений был попросту хорошо воспитан и не хотел торопить события, не хотел напирать на меня с проявлением чувств. И это ведь прекрасно! Я так привыкла, что мужчины торопятся лечь с девушкой в постель, ещё не успев сходить на первое свидание, что забыла, что бывает иначе. На моём пути редко попадались вот такие галантные рыцари. В двадцать первом веке рыцари вообще штука редкая. Они не перевелись, но заметно растеряли форму. После обеда я собиралась навстречу книжного клуба. Немного волновалась, потому что совершенно не представляла, что меня ждёт. В фильмах подобные встречи всегда проходили размеренно, за бокальчиком вина. Женщины надевали свои лучшие наряды и украшения, не забывали прихвастнуть покупкой нового дома на побережье океана. Хвастать мне было нечем, разве что снова врать. А вот одеться, как подобает аристократке, я планировала. В часть гардеробной, где лежали мои вещи, я даже не заглядывала. Собираясь из дома, я никак не рассчитывала, что буду ходить здесь по званым обедам, а ехала драить унитазы. Так что теперь удобные джинсы и растянутые кофты лежали на дальних полках. Из гардероба настоящей хозяйки дома Я позаимствовала короткое красное платье на тонких бретелях, подобрала к нему изящную пару обуви и комплект золотых украшений, предположительно с бриллиантом. «В таком виде и на красную дорожку не стыдно выйти», – заключила я. На плечи пришлось накинуть чёрный пиджак, потому что погода сегодня не радовала. Вчерашний зной сменился непрекращающимся с ночи мелким дождём, и на улице стало прохладно. Помню опыт своего прошлого визита в дом Строгановых, я нарочно опоздала на 15 минут, хотя обычно не заставляла себя ждать ни секунды. В гостиной только-только собирались гости. «Лаура, милая моя, проходи». Это Кристина, Софья Павловна, с Натальей Леонидовной ты уже знакома, остальные скоро подойдут. Добрый день, мне очень льстит возможность провести время здесь с вами. Хозяйка дома жестом подозвала Ксюшу и сказала принести мне бокал вина. Я стала замечать, что горничные свою работодательницу недолюбливали, и не упускали возможность состроить рожицу ей в спину. «Как обстоят дела с поиском горничной?» поинтересовалась Наталья Леонидовна, подсаживаясь ближе ко мне. «Это моя головная боль. Никто не хочет работать на выдвинутых мной условиях. А я, нужно сказать, неплохо плачу». Прислуга отбилась от рук. К диалогу присоединилась женщина лет шестидесяти, Вся увешанная золотыми украшениями – точно витрина ювелирного магазина. Ещё десять лет назад горничные боялись попасться хозяевам на глаза, пока их не позовут. А сейчас мои не применут поспать до обеда. Софья Павловна, ваших горничных не находили у вас дома с торчащим из тела ножом? — Это у вас работала Анна? Я обратила внимание на женщину, сидящую поодаль в кресле. Как только я вошла, почему-то обратила свой взгляд на неё. Она была из тех, кто приковывал к себе всё внимание даже в присутствии других шикарных женщин. Поверх элегантного чёрного платья был надет кожаный корсет, на шее блистало жемчужное ожерелье, а над прической и макияжем, Явно трудились профессионалы своего дела. Женщина выглядела роскошно, и её энергетика говорила о том, что она это знает. «Работала? Не то слово для этой потаскухи!» «Простите?» Казалось, что сказанная фраза удивила только меня, потому что остальные женщины не изменились в лице. «Ты ещё не в курсе?» Но однажды я застала своего мужа в одной постели с ней как раз за пару дней до смерти. «И что же, вы с ним не развелись?» Женщина кинула на меня надменный взгляд с изогнутой правой бровью и показательно фыркнула. «Что же, не у с т р а и в а т ь скандал из-за каждой его интрижки? Такими мужчинами, как мой муж, не разбрасываются. Хочет гулять? Да мне все равно!» Зато каждую неделю новое колье. Я никак не стала комментировать услышанное. В мире этих женщин, как и в мире Лауры, такое поведение наверняка считается нормой. Девушки находят мужчину, согласного их обеспечивать, и подписываются под всеми его изменами и походами налево. Но меня мало волновала личная жизнь этой семейки. Вероятнее всего, Через пару месяцев здесь я вообще не буду удивляться никаким секретом богачей. Интересным был факт близости Ани со своим работодателем. Кристина застала их вместе практически накануне убийства. Не могла ли эта интрижка стать поводом? Может быть, Аня шантажировала этим мужчину, или обманутая жена так устала от постоянных измен, что дошла до точки кипения и решила устранить любовницу? «Лаура, вы же в разводе!» – из мыслей меня выдернул голос Кристины. «Почему решили уйти от мужа?» «Я не решала, это было обоюдным решением. У нас были хорошие человеческие отношения, понимание, уважение, романтика, но мы подавляли друг друга». Я не смогла смириться с тем, что меня не воспринимают как личность, только как его жену. Он раздражался, когда мои успехи превосходили его. Тандем двух сильных людей был обречен с самого начала. — И не было измен, обмана? — с сомнением спросила одна из женщин. — Нет, мы были честны друг с другом. Когда ситуация накалилась до предела, решили развестись так же без вранья и скандалов. Присутствующие как будто даже разочаровались. «Они что, ждали горячей темы для сплетен? Ожидали, что я сейчас вывалю грязное белье нашего развода и скажу, что муж периодически уходил в запой и избивал меня?» «Лаура, с нами вы можете быть честны. Все мы проходили через измены, предательства». И знаем, как трудно держать лицо и демонстрировать картинку идеальной семьи, когда за закрытыми дверями творится настоящий ужас. Помедлив секунду, я решила больше не разочаровывать местных сплетниц. Хотят скандала? Пожалуйста. Уж выдумать на ходу я могу что угодно». В общем, я заговорила о разводе, когда начала подозревать его в любовной связи с коллегой. Это был мужчина. Боже мой, какой ужас! Да, крайне неприятно и в какой-то степени стыдно, продолжала врать я. До развода у меня теплилась надежда, что я себе надумала чего-то. Но прошло полгода с нашего официального расставания, и они съехались. «И вы ещё думали держать такое в себе?» «Какой ужас! Просто уму непостижимо, какие сейчас мужчины!» Судя по всему, в этот террариум нужно было только бросить горящую спичку, чтобы прогремел взрыв. Один повод, и дамы, позабыв о том, что в книжном клубе нужно обсуждать книги, Стали перемывать косточки всем мужчинам посёлка. Я мотала на ус всё, что слышала. Любая информация в дальнейшем могла пригодиться, особенно личная или секретная. «Знаете, девочки, я была замужем три раза, и какой вывод я могу сделать? Идеального мужчину можно только родить и воспитать самой». «Ты абсолютно права». «Звучит как тост, не находите?» Компания женщин из десяти человек отсалютовала друг другу бокалами и выпила за эту мудрость. «Адриана, вот ты настоящий пример женщины, которая воспитала достойного сына. Была бы я на несколько лет моложе...» «На несколько десятков лет, Софья Павловна», саркастично заметила хозяйка дома. м «А я слышала, что Арсения очень приглянулась н о воприбывшая жительница посёлка. Лаура, вам и впрямь удалось очаровать этого мужчину?» «Признаться честно, это он меня очаровывает. Я смущалась говорить о своих отношениях на всеобщее обозрение, но ситуация того требовала. Арсений замечательный мужчина. Я могу только благодарить его мать за воспитание. а ты мне льстишь!» Но я рада, что сын решил попытать счастье с девушкой своего уровня, а то, честное слово, надоели эти простолюдинки, мечтающие стать содержанками. Женщины поддержали тему, а вот я замолчала, потому что вдруг поняла, откуда растут ноги у мировоззрения Арсения. Его мать считает всех, кто беднее их самих, простолюдинами, низшим слоем, Вероятнее, поэтому и закончились прошлые отношения мужчины, о которых рассказывала Роза. «Само собой, мне было неприятно ощущать, что здесь настоящую меня считали бы человеком второго сорта. Вряд ли эти женщины продолжили бы вести беседу со мной, узнав, что за душой у меня ничего нет. Как же это мерзко!» «Арсений рассказывал, что ваш старший сын приезжает на днях. Будет интересно познакомиться с ним». «Андрей тебя разочарует», — с какой-то брезгливостью произнесла Адриана Кирилловна. «Он пошел в отца. Наглый, совершенно невоспитанный. Мне иногда кажется, что он вовсе не мой сын». «Андрей действительно не похож ни на мать, ни на своего брата», — поддакнула одна из женщин. «Зато какой красавчик! Я который год мечтаю обратить на себя его внимание!» Личность старшего сына Строгановых оставалась для меня загадкой. О нем отзывались противоречиво и в большинстве своем нелестно. Почему-то я ожидала увидеть взрослого х о м о в а т о г о мужчину с завышенной самооценкой и космическими требованиями к женщинам. Однако посмотрим, каким окажется еще один Строганов. — Кстати, Лаура, Арсений уже пригласил тебя в субботу к нам на ужин? — Да, он предложил появиться там вместе. — А вот и славно! Девушки всех буду рада видеть! Званые вечера устраивались каждый раз, когда Андрей возвращался домой. Адриана Кирилловна объясняла это давней семейной традицией. Но мне почему-то казалось, что дело было совсем в другом. Я с нетерпением ждала завтрашнего вечера. Во-первых, это был наш первый совместный выход в свет с Арсением. Во-вторых, загадочная личность старшего сына наконец-то будет раскрыта. И в-третьих, Роза планировала незаметно пробраться в дом соседей, чтобы осмотреть чердак. «Прошу прощения, отойду на пять минут». В разгар светской беседы я вежливо покинула женщин под предлогом похода в уборную. Однако в одном из коридоров свернула раньше, чтобы найти кого-нибудь из горничных. «Роза, наконец-то!» Я уже думала, что окончательно заблудилась в этом огромном доме, похожем на лабиринт Минотавра, как наткнулась на женщину, размеренно курящую в небольшой кладовке. Ты уже даже не выходишь на улицу? Имей совесть. «Если у тебя шашни с хозяйским сыном, это еще не значит, что ты можешь решать, где мне курить!» В своей манере ответила Роза и затушила бычок. «Чего пришла-то?» Я узнала, что Аню накануне убийства Кристина застала в постели со своим мужем. «Думаешь, она из ревности прикончила горничную?» Не похоже на то. Чтобы скрыться от лишних глаз, я зашла в небольшую комнатку, закрыла за собой дверь и присела на ящик в углу. Она сказала, что муж изменяет ей, но она не против. Главное, чтобы подарки дарил. Но Аня могла шантажировать мужчину этой интрижкой. Или это была не интрижка. Кристина терпит мимолетные романы мужа, потому что знает, что он от неё не уйдёт. «А если с Аней было серьёзно?» Она почувствовала конкурентку и решила убрать её, чтобы не лишиться денег мужа. Роза неуверенно кивнула и опустилась на пол. Детективы из нас были не самые лучшие, так что как вести расследование мы не знали. Кроме сумбурного потока огромного множества идей, в голову ничего не приходило. «Я осмотрю кладовку и кабинет, по возможности. Может, найду что-нибудь?» «Как ты попадёшь в дом?» Женщина подыграла мне бровями и достала из внутреннего кармана платья два ключа. «Откуда ты их взяла?» «Пока вы перемалывали кости мужчинам, я стащила из прихожей сумочку Кристины и сделала дубликаты. «Если всё вскроется, нас посадят вместе с Ромой». — заключила я, поднимаясь с ящика. — Завтра буду делать так, чтобы Архиповы оставались в доме, а Адриана не заметила твоего отсутствия. — Иди уже, пока дамочки н тебя не хватились. Кстати, не налегай там на бисквитное печенье, у него срок годности позавчера вышел. — б о ж мой. Я первая вышла из кладовки и тем же маршрутом пошла в гостиную на голоса женщин из книжного клуба. Посиделки длились ещё долго. Мне становилось скучно, потому что надоедали даже местные сплетни. Эти женщины наговорили столько, что можно было написать пару десятков скандальных статей о жизни богачей. И почему только журналисты ещё не додумались внедряться в доверие к высшему слою общества? Через открытую в кухню дверь я наблюдала, как Ксюша, Роза и Кира пьют чай. дружно смеются над чем-то и, нет-нет, да косятся в сторону гостей. Я завидовала им. И не завидовала этим женщинам. Почему-то мне казалось, что горничные куда счастливее. У них свободная жизнь, пусть без кучи денег, зато со своими преимуществами. Они могут не думать о том, чтобы держать лицо, не пытаются убедить всех в идеальности своей жизни. Они могут смеяться, курить, плакать, делать глупости и будут знать, что их не осудят за то, какие они есть на самом деле. А ещё подруги всегда их поддержат и не станут поливать грязью за глаза ту, которой сейчас нет с ними. Милые дамы, что-то вы сегодня засиделись? В гостиной появился Арсений, чем произвёл фурор на женщин. Он вновь был в классическом костюме, идеальной белой сорочке и чёрном галстуке. Невольно я представила, как могла бы снимать всё это с него. Ты что-то хотел, сынок? В планах было украсть у вас одну девушку. Позволите? Арсений подал мне руку, чтобы я могла встать с дивана, и поцеловал её тыльную сторону. Присутствующие в гостиной умилительно ахнули. и устремили взгляды на нас. Невероятно красивая пара. Пара, где есть такая шикарная девушка, просто не может быть некрасивой. Тут настало мое время умилительно ахать и удивляться, как мне повезло с мужчиной. Я буду ждать тебя на улице, пока заведу машину. Хорошо? Я согласно кивнула и осталась, чтобы попрощаться с женщинами. Было очень приятно со всеми познакомиться. Отлично провела время. — Будем рады видеть снова. — Кстати, Лаура, шикарное платье! Я видела такое в Милане на одной своей знакомой. Такая заносчивая стерва, одна разведенная писательница. Так вот, она утверждала, что это платье в единственном экземпляре. Я помнила, что нужно держать лицо и не подавать вида, если меня что-то выбило из клеи. Только это помогло в тот момент сохранить в ы м у ч е н н у ю непринужденную улыбку на губах. Внутри же меня бросило в жар, потом в холод и от страха скрутило желудок. Казалось, что даже колени подкосились. Это очень и очень плохо, что кто-то знаком с настоящей хозяйкой дома. Вдруг они в хороших отношениях? Тогда ой, как велика вероятность, что мой обман раскроют раньше, чем я отсюда уеду. Платье? Наконец в ы п а л о из оцепенения я. Я точно помню, что покупала его в одном бутике в Риме после показа. Так что оно совершенно точно не единственное в мире. Может быть, у той женщины было просто похожее? Уверена, что она просто приврала, зная ее, та еще Фифа. Жаль, что видимся мы с ней только вынужденно на европейских модных показах. Так бы я намекнула на ее эксклюзивное платье. Мне оставалось только надеяться, что следующий модный показ пройдет уже после моего отъезда из поселка. Попрощавшись с женщинами, я забрала сумочку, пиджак и отправилась к Арсению, который ждал меня у машины перед домом. «И куда мы такие красивые отправимся?» – спросила я. «С такой шикарной девушкой нужно лететь на красную дорожку Каннского фестиваля». «Ну нет, я же сольюсь с дорожкой!» Арсений посмеялся, приобнимая меня за талию, и подал руку, чтобы мне было удобнее сесть в машину. Вот сейчас наши отношения не вызывали у меня вопросов. Ничего серьёзного, просто романтическое общение, которое устраивало нас обоих. В планах был ужин в одном особенном месте. Не возражаешь? Думаю, тебе там понравится. Хорошо, отлично. Арсений кивнул и завёл машину. По пути я делилась впечатлениями от книжного клуба, который оказался вовсе не книжным. Мужчина посмеивался и над дамами, которые перетирали друг другу косточки, и надо мной, потому что я слишком эмоционально все воспринимаю. И мне нравилось происходящее. Нравилось поговорить с кем-то, кто мне симпатизирует. Нравилось чувствовать себя нужной, окруженной заботой, Мы ехали чуть дольше получаса. В окне мелькали многовековые деревья, поля, небольшие деревушки или коллективные сады. Раньше я и подумать не могла, что вокруг Москвы так много настоящей природы, тихой жизни. Мне казалось, что этот город неимоверно разросся, а сразу за ним начинается Подмосковье с такой же суетой. Арсений остановил машину на берегу какого-то водоема. Я бы даже назвала это чистым полем, но тут стояло единственное здание. Это самый дорогой ресторан, зато открываются удивительные виды. Звучит романтично. Я взялась за предложенную руку, и мы последовали к ресторану. Можно было поужинать внутри здания, а можно прямо на берегу. Я выбрала второй вариант. На береговой линии прямо на песке уже стоял стол на две персоны. Тут же светились изящные фонари. До нас доносились звуки приятной музыки из ресторана и дивные запахи мяса и пряностей. Вместе с меню официант вынес два п л е т а Один Арсений заботливо накинул мне на плечи, слегка их сжимая. — Здесь очень вкусная утка, и ты просто обязана попробовать Наполеон. Поверь, что он этого стоит. — Положусь на твой вкус. Блюдо обещали принести в течение получаса, а пока нам предложили напитки. По понятным причинам Арсений пил только воду, а я наслаждалась вкуснейшим розовым вином. И как только богачи не спиваются, если только и делают, что балуются алкоголем за всеми приемами пищи. Слушай, а как ты относишься к верности? Не понял вопроса. Арсений странно посмотрел на меня и отставил бокал с водой в сторону. «Ты изменял когда-нибудь в отношениях?» Когда девушка задает вопрос, вероятнее всего она уже знает ответ. Мужчина попытался перевести все в шутку, но я была серьезна. «Не в том смысле, что я хотела от него верности здесь и сейчас, чтобы его взгляд не цеплялся ни за чью больше юбку». хотя это было бы неплохо. Мне было интересно его мнение на этот счёт, а то вдруг меня он лишний раз обнять боится, а потом я застану его в кровати с горничной. Один раз я не сохранил верность, каюсь. Ни в коем случае не буду оправдываться, в этом целиком моя вина и ответственность. Но тогда отношения были совсем никакие. Мы уже почти не общались, а если общались, то ругались. От расставания нас отделяла разве что простая формальность. Но она не была учтена, а я уже был с другим человеком. «Ты признался?» – спросила я, глядя прямо в глаза. «Я сказал, что пора расставаться, и у меня уже другая история. Не знаю, можно ли считать это признанием». Полученным ответом я... Была более чем довольна. Конечно, можно подумать, что Арсений изменял. Но это было один раз. В практически законченных отношениях. И он не стал после этого врать партнерши. Но и от меня сейчас не утаил, хотя мог. А к чему был вопрос? Ты не могла знать этого факта о моих прошлых отношениях. Почему? Вдруг я дружу с твоей бывшей? Я посмеялась, намекая на то, что это была шутка, но Арсению почему-то смешно не было. На самом деле, просто сегодня одна из женщин сказала, что прощает измены мужа из-за денег. Меня это шокировало. «Ты думала, что я тоже могу изменять т е б е откупаясь подарками?» «Да нет. Было неловко говорить о подобном, но я сама завела этот разговор». Наши отношения пока не на том уровне, чтобы думать об этом. Меня скорее интересовал твой взгляд на эту ситуацию. А ты изменяла когда-нибудь? Тут я подняла глаза на мужчину и поняла, что очень зря завела этот разговор. Стоило догадаться, что он тоже захочет узнать о моем прошлом. Вот только что делать? Снова врать, поддерживая легенду идеальной во всём Лауры, или сказать правду об Ангелине? До этого самого момента у меня было ощущение, что Ангелину Арсений не полюбит никогда. Она не так богата, как Лаура, имеет большое количество вредных привычек и недостатков. Может быть, самое время узнать, что Арсений скажет обо мне настоящий? В браке мы хранили друг другу верность, а вот до этого и я изменяла, и мне изменяли. В самом деле, мужчина в лице не изменился, но я заметила, что его брови сдвинулись ближе к переносице. Я часто выбирала не тех мужчин. Они ходили налево, практически того не скрывая. Иногда я изменяла им в ответ на зло. В одних отношениях изменила парню, потому что увлеклась другим, — Увы, но это правда. — Но в браке целых пять лет ты была верна мужу. — Конечно. Я поспешила скрасить свою репутацию в р а н ь е м о браке, которого не было. Впрочем, как не было. Я же была замужем, и тогда действительно мужу не изменяла. а ещё бы! Во-первых, я стала опытнее и мудрее. Измены на зло были только из-за глупостей и каких-то детских обид. Во-вторых, брак был осознанным решением с мужчиной, которого я любила и уважала. Мне не было смысла изменять. «Я рад, что мы оба осознанные люди, которые понимают ценность здоровых отношений и роль верности в них», – заключил мужчина и о т с о л и т о в а л мне бокалом. Наверное, в тот момент стоило заплакать от счастья и поблагодарить небеса за такого чудесного человека. Но то ли я была привередой, то ли Венера никак не хотела приходить в Юпитер. — А что ты? — воодушевлённо спросила Ксюша, сидя тем вечером на моей кухне. Они с Розой смогли вырваться на пару часов, пока Адриана Кирилловна была занята приготовлениями к приезду старшего сына. Сейчас девчонки сидели у меня за столом и за обе щеки уплетали рассольник, который без их вмешательства завтра бы отправился в унитаз. Ну а что я? Надела на себя счастливую женщину, а сама вспомнила бывшего. От бессилия я с грохотом опустила заварник на стол и плюхнулась на стул. Злилась сама на себя. потому что о подобном стечении обстоятельств можно было только мечтать. За мной ухаживал красивый мужчина, галантный, вежливый, с высокими моральными принципами. При этом он не требовал ничего, чего бы я не могла дать. Так почему мне было мало? Почему я не ощущала счастья, а лишь говорила себе, что должна быть благодарна и счастлива? «Это что за бывший такой, что ты думала о нём во время такого свидания?» Роза чуть супом не поперхнулась, когда я сказала об этом. «Да какой бывший? Никакой. Мы не встречались, можно сказать. Провели вместе выходные, отдыхая в одной компании. Просто он тоже с в о д и л меня к пруду. Но это был не шикарный ресторан с шерстяным пледом, живой музыкой, дорогим вином и деликатесами». Это был просто пруд. Мы сидели на песке, он предложил мне свою куртку, потому что была жуткая холодина, а ему пришлось остаться в рубашке. На лице невольно появлялась улыбка от этих воспоминаний, а к глазам подступали непонятные для меня слёзы. Мы пили пиво из литровой пластиковой бутылки и ели вяленую рыбу, жёлтых полосатиков, кажется. «Кстати, я бы сейчас тоже рыбки поела, а я бы от пива не отказалась. Такой день был. Гель, а у тебя нет чего-нибудь выпить?» Я расстроенно выдохнула, опустив плечи, и поплелась к холодильнику искать алкоголь. «Я, между прочим, душу вам выворачиваю!» «А чего ты ожидала?» Лично я считаю, что ты просто зажралась. Роза, как обычно, не выбирала выражений. Богатый красивый мужик пускает по тебе слюни, а ты вспоминаешь о каком-то нищеброде, который поил тебя пивом, наверняка дешевым. Ты не понимаешь. Ксюша с опытом настоящего профессионала открыла жестяную банку пива и сделала большой глоток. Ангелина звёзд с неба не хватало и в золотой клетке никогда не жила. Это кажется, что богатая жизнь – предел мечтаний. Но я тоже предпочту своё существование. Ты же сейчас выбрала пиво, а не какое-нибудь шато 1905 года. А есть шато? Я не против. Мы с Ксюшей рассмеялись и сделали ещё поглотку. Наверное, в словах девушек была правда. Во-первых, я зажралась. Такие шансы выпадают раз в жизни, а некоторым не выпадают и вовсе. Я не всегда буду богатой лаурой, за которой ухаживает миллионер. Так что нужно успеть насладиться своим статусом по полной, а не думать о прошлом. И черт возьми, я в самом деле выберу пиво, а не шато. Шато хорошо лишь изредка под особенное настроение, Но вечером после работы хочется бутылочку холодненького Жигулевского. И я сейчас не об алкоголе, если вы понимаете. А что насчет ваших отношений? Уже целовались? Я поговорила с ним. Арсений не хочет торопить события, мы слишком мало знакомы. И в какой-то степени это правильно. Пока обнимаемся и держимся за руки. Так и уедешь отсюда, не переспав с богачом, хмыкнула Роза.